участок вырыть и ставить дренажную трубу, дабы избежать будущего потопа. В общем, пришлось доплатить. И я доплатил. А когда вернулся, сытые люди уже работали в поле. Мать или мыли посуду, а я... Да, вроде уже все сделал. Мебель и посуда сделаны, броня сделана. Точно, стрелы! Вернулся в мастерскую, чтобы доделать стрелы, но сегодня я популярный. Приехал Святослав. Йоу, поднял тот лапу, а потом пожал мою руку. Вижу, у тебя неплохой урожай, и количество красивых жопок прямо зашкаливает. Что есть, то есть. Первая партия лекарств разлетелась со скоростью света. Один сказал другому и так далее. Теперь люди из Новосиба просят, сказал он и поднял указательный палец. Важнючие люди. Счастье еще есть. «Побольше давай!» Кивнул ему и принес коробку с двадцатью баночками. Первые 10 разлетелись на ура. Ну и вот, за первую партию он протянул пакет, в котором лежала стопка денег, обвязанная резинкой. Цена за штуку — 250 С вычетом моей доли — двести тысяч. Я похлопал глазами. «Два миллиона, что ли?» «Офигеть!» Не знал, что у нас в городе столько богатеев. Богатеев у нас так-то немало, но нужно быть в их тусовке, чтобы знать о них, и еще. А это вообще нормально, что там одному мужчине помогло буквально за 20 минут? Можно сказать, половину жизни от тромба пытался избавиться, а тот взял и почти мгновенно рассосался. Ну, вот так, развел я руками. Лекарство эффективно очищает сосуды от всего и вся, включая яд яд. «Мне нужно срочно уехать». Святослав сел в машину и улетел на большой скорости. Неужели тут кого-то отравили? Честно говоря, уже ничему не удивлюсь. Ну, а я наконец-то смог заняться работой. Разве что меня иногда отвлекал быков, рассказывая, как идет дело. К его удивлению, в Малосибирске ягоду разобрали мгновенно, так что новую партию вновь повез туда. Но я попросил его не отвлекать меня и самому всем заниматься. И ему проще, и я свою работу сделаю. И сделал. А вечером людям выдали деньги за работу и отвезли обратно в село. Ну и в восемь часов вновь приехал Быков, дабы подытожить. Я его проводил на кухню, и мы подытожили. Всего удалось продать более двух тысяч килограммов клубники по цене в 750 рублей. Учитывая мою долю, Быков протянул бухгалтерскую тетрадку, и, судя из цифр, выходило более миллиона. Первая ягода, потом цена начнет падать и спрос снизится. Сейчас нет смысла отдавать в крупные магазины, скупают пока хорошо. Однако нужно арендовать специальный склад для хранения товара. Мои склады почти полны. Это дорого, очень. Моя ягода без утерь вкусовых качеств может неделю храниться вне холодильника. Удивил я его, но учитывая, сколько в ней маны, хранится она может куда дольше. Это особый сорт очень требовательны к месту и, главное, к удобрению». «Понял. Тогда это многое меняет. И раз так, то я смогу снизить свой процент, ибо расходов меньше». Теперь уже Быков удивлял меня. но удивление, честный купец, в ином мире среди людей таких не было. По крайней мере, я не встречал. Мы обговорили детали, и он уехал, а я посмотрел на Любаву, которая сделала мне чай. «Миллион на клубнике». Не ожидала, что такое возможно. Не забывай что мы еще людям за сбор платим, а потом и налоги заплатим. Но да, у нас кроме этого более нет расходов. Удобрения пока что не нужно, земля отличная и отдыхала много лет. Да и Манна сильно помогает. «Боюсь, теперь твою ферму еще сильнее захотят недоброжелатели», сказала Любава, и она совершенно права. «Но я также заполучаю себе влияние». Мои лекарства уникальны и нужны важным людям. Это сейчас мое преимущество. Ладно, решаем проблемы по мере поступления. Сейчас важно не забывать становиться сильнее. И где там Валькирия? Новосибирск. Государственная Новосибирская областная клиническая больница. Несколько часов назад. Это была огромная больница, состоящая из 14 корпусов и лишь врачей там насчитывалось больше шести сотен, и в одной из палат интенсивной терапии шла ругань. Немолодой врач ругался с молодым парнем, с которым приехала девушка 20 лет. «Да послушайте вы, оно реально поможет», — ругался Святослав. «Что вы мне за чушь городите? Как оно поможет? Что это вообще за отвар? Вы разве не знаете, что эти вот отвары могут быть несовместимы с лекарствами? А вдруг фу сделаете?» ругался врач. «Знаю! Вот!» Святослав протянул инструкцию, и там было написано, с какими лекарствами нельзя пить волшебный отвар. «Хорошо, допустим. Но я не могу позволить вмешиваться в лечение». «Доктор, пожалуйста! Папа умирает ведь!» — со слезами на глазах сказала девушка. Милая, высокая и вся зареванная. Ее отец сильно отравился непонятно чем. Врачи пытаются помочь, и чудом спасли его от смерти, но борьба за жизнь мужчины все еще идет. «Виктор Андреевич, под нашу ответственность!» — настоял Святослав. «Пишите заявление!» — вздохнул врач, и обрадовавшаяся девушка начала писать, после чего под присмотром врача Святослав напоил мужчину. «Если ему станет хуже...» «Не станет!» — уверенно заявил Святослав. «Тот человек не обманывает, и лекарство уже успешно помогает людям». «От отравлений?» — поинтересовался врач. «Ну, пока от тромба в голове помог, и от холестериновых бляшек». «Боже, вы серьезно? Как лекарство от этого поможет при отравлении?» «Вот», — Святослав указал врачу на инструкцию, где написано, «принимать при...» У врача уже начал дергаться глаз, как вдруг пациент издал тяжелый вздох и протяжно выдохнул. Врач шустро подошел к нему и зафиксировал, что состояние пациента и правда улучшилось. Ферма. Три дня спустя. Я шел вдоль канала шириной и глубиною в полтора метра. Хорошая канава. Длинная очень. Она окружает всю мою землю. Весьма немалую, кстати. И когда я пущу сюда воду, клубника более не сбежит. Но и всякие сволочи-грызуны перестанут есть мою ягоду. Они практически непрерывно лезут из леса, и не только женщин пугают, но и ягоду обгладывают. Поставить защиту на всю эту территорию я пока не могу, а вот канава отлично справится. но ну, разве что многие грызуны умеют плавать. Кота, что ли, завести? «В целом я доволен», — сказал я Федору, шедшему со мной. «Теперь понимаю, почему ты воду хочешь пустить», — сказал тот, глядя, как мышь с клубникой в пасти поднимается по канаве. Осталось с птицами разобраться. Вообще наглые сволочи. И я не преуменьшаю. Эти гады вообще оборзели. И плевать они хотели, что я — великий друид. Уже устал гонять их, и с каждым днем птицы все наглее. Я же их, с сволочей, постреляю и на ужин съем, если не прекратят. Как раз дрозды уже фаршированы клубникой. ну так пугало ставь и сеть вешай. Подумаю, кивнул ему, и мы вернулись к дороге. Сейчас люди активно собирали клубнику. Цена на нее постепенно падала, как и продажи, но доходы пока приятно радуют. Ну ты смотри, мы можем тут забор поставить или забор сеть. Невысокий, чтобы грызуны не пролезли. А еще всякие электронные отпугиватели. Отпугиватели, задумался я. Ага, спасибо, подумаю. Но не об электронных, а о магических. Руны. Вскоре мы вернулись в дом, я подписал документы, мол, работа сделана и нареканий нет. Затем попрощался с Федором и собрался было заняться отдыхом, как приехала машина. Черная, большая, и из нее вышел... о о, -о аж сам владелец частной клиники «Надежда». «Добрый день, Руслан Борисович. Чем обязан вашему визиту?» «Добрый. Иван Олегович». Мужчина пожал руку и выглядел он неважно. «Я очень ждал, когда вы все же позвоните, но времени ждать уже нет». Проведя его в дом, налил чаю. «Спасибо». Мужчина отпил половину кружки и выдохнул. «Есть один очень важный человек, который уже на грани, и он очень не хочет умирать. И он, как я понял, желает лекарства?» «Да, очень сильно. Любые деньги, Иван Олегович, любые. Возраст — 80 лет». «Есть куда более молодые люди, которые умирают прямо сейчас», ответил я ему. «Есть. Но речь идет о деньгах». «Выяснилось, что я не так уж и нуждаюсь в деньгах. У меня весьма прибыльный бизнес». «Вы не понимаете, Иван Олегович. Этот человек — теневой король». «Мне это слово ничего не говорит. Он правит теневой экономикой Москвы. и поверьте, Умирающий человек, зацепившийся за последнюю соломинку, будет держаться за нее до последнего. Это угроза? Да, Иван Олегович, это угроза. Если он умрет, сперва умру я, а потом умрете и вы. И чтобы вы понимали, насколько все серьезно, в этом районе могут начаться внеплановые военные учения, и на вашу ферму случайно упадет бомба считаете это фантастикой а вот и нет в его власти даже такое у него на крючке немало людей в самой верхушке звучит как лучше не спасать его или что если спасу получу еще больше обиженных людей но уже на самой верхушке и вы совершенно не правы иван олегович у него есть наследники которые исполнят его последнюю волю А если они не смогут этого сделать, то бывшие люди Теневого Короля не примут их во главе Теневого Мира. Я вас понял, Роман Борисович. 10 миллионов. Половина авансом. Налоги на вас. Не слабые у вас требования. За меньшее мне не позволяет совесть лечить преступника. Я на эти деньги потом вылечу с десяток тех, кто не может себе позволить лечение. Ну, сделка с совестью. «Хорошо, я вас понял, но нужно поторопиться. Я не знаю, сколько он еще проживет. И последняя воля уже подписана и оформлена. Если он умрет...» «Завтра». «Летим завтра, Роман Борисович». «Спасибо». Он облегченно выдохнул. «Завтра заеду за вами». Он ушел, а я задумался. «Если я вылечу этого старика, а потом...» Ну, скажем, его ужалит ядовитое насекомое. Я ведь не буду виноват, да? Не люблю я теневых королей. Особенно тех, кто угрожает мне или моим близким. Глава 15 Ферма на следующее утро. Я не стал терять время и сразу начал готовиться к предстоящей поездке. Любаву, конечно же, не буду брать. Она нужна здесь, следить за сбором клубники и решать дела. Ну и я сделал ей новый посох, который будет стимулировать рост урожая клубники, а не самих кустов. Прошлый посох мы убрали подальше, ведь клубника и так уже почти все собою заполнила. Как вернусь, поработаю над этим растением, дабы оно перестало пытаться захватить мир, как и пытаться пробраться в мой сад. «Вот, возьми». Любава протянула мне, собирающемуся в спальне, маленький мешочек. Там большая часть кристаллов. Вряд ли оно мне пригодится, покачал я головой. А вот вам, если люди Джеймса все же нападут, они очень понадобятся. И еще. Я взял палку с пола и протянул девушке. Жезл повелителя пчел. С его помощью можно отдавать приказы пчелам, но заряд небольшой, так что не балуйся. Если нападут враги, на натрави на них пчел. «Думаешь, нападут?» «Уверен. Сейчас герои ищут манну, а тут такие вот сокровища». «Береги себя». Девушка вдруг обняла меня, и пришлось погладить ее по голове да поцеловать в лоб. «Буду. И я хорошо подготовился». Проведя ладонью по щеке рыжий, поцеловал в губы и направился к выходу. Меня провожали как на войну. «Возьми меня с собой» предложила Валькирия, задирающая кофту. А там меж пышной груди скрыты мини-кинжалы. К прикреплены. «Вот совсем никто в меня не верит», — вздыхал я. «Нормально все будет. Вы, главное, ферму защитите. Это первоочередная задача. А уж я и не из такого выбирался». «За ферму не волнуйся», — уверенно заявил Ли. «Мы подготовим врагу немало сюрпризов». «Хорошо». Но главное — это спастись самим. Дерево подросло, и внутри уместятся все. Волки также проинструктированы и знают, что нужно делать. Создать новый сад не проблема, тем более, что есть место силы. А вот новую Любаву я уже не найду. «А мы?» — Ли аж открыл. «Дармоеды», — пожал я плечами. «Неправда!» — возмутился гастарбайтер. «Я уже массаж почти освоил». «Вот освоишь, и тогда поговорим». И про сыр не забудь, контроль влаги, температуры, и чтобы плесни не стало слишком много. «Помню, помню, все будет хорошо!» «Смотри у меня!» Я сделал жест, двумя пальцами указывая себе на глаза, а потом на его глаза, а затем кинул взгляд на подъезжающую машину черных. «Вы готовы, Иван Олегович?» спросил явно пободревший мужчина. «Да», — кивнул и, попрощавшись с людьми, направился к нему. Сел на заднее сиденье шикарной машины и, думаю, она арендованная. «Через пять часов мы уже должны быть в Москве», сказал тот и тронулся с места. «А не слишком быстро. Только до города ехать больше часа. И самолет? Частный борт. И до города домчимся быстро». Черных вжал педаль газа в пол, и мы рванули по дороге. Строители еще не продолжили ее ремонт, так что препятствий не было, и вскоре мы выскочили на уже отремонтированную часть хорошо-то как. Более-менее ровная дорога без ям позволила существенно повысить скорость, а потом мы влетели в деревню и, думаю, нужно будет восстановить дорогу, что шла в обход села, а то скоро деревенские начнут ругаться. До города же мы долетели и правда быстро, нарушая все допустимые скоростные режимы. Я даже не знал, что так быстро можно ехать. А как мы приехали в аэропорт, я толком и не понял. Контроль мы не проходили, Просто подъехали к самолету, зашли, и он полетел. Не уверен в нормальности происходящего, но я и опомниться не успел, как мы приземлились во Внуково. Там меня ждала небольшая армия, а именно восемь крупных внедорожников и машина представительского класса с мигалкой. «Боитесь, что я сбегу?» — улыбнулся я Руслану Борисовичу. «Не знаю», — покачал тот головой, — «и вижу, как он нервничает». В машине же тут были мини-бар, бронированные окна, а также девушка-красавица. Ей было лет... ну, не представляю, вот честно. Там от восемнадцати до бесконечности. Выглядит молодо, эффектно и просто супер красивая Но, несмотря на кукольную внешность, глаза у девушки умные, проницательные и повидавшие жизнь. Одета же в строгую белую юбку, черные чулки и черную блузку. На носу очки, волосы собраны в пучок, а на лице минимум макияжа. Красотка может потягаться внешностью с любой героиней. «Что вы, Иван Олегович?» — заулыбалась девушка. Голос был приятный, словно она сирена. «Это для вашей безопасности. Мы тут узнали, что за вашу голову награду объявили». «Ого! И какую?» «Сорок миллионов долларов». мило улыбнулась та, а у меня глаз задергался. «Неплохо, неплохо. Кто-то очень хочет получить секрет лечения от рака?» «Судя по всему». «Я им сам его открою за такие деньги», — хохотал я, а эти удивились. «Что? Его не удастся производить в большом количестве, сколько бы денег не вложили в это дело. Слишком уникальные условия для выращивания нужного растения». «Какие условия? Может, мы сможем помочь?» — все улыбалась та. Если бы кто-то был способен мне помочь в этом, я бы уже заручился поддержкой Сычевых. Да и в Новосибирске хватает влиятельных людей с огромными капиталами. Понимаю, но, возможно, вы просто не сильно понимаете возможности Павла Николаевича. Возможно. Однако обсуждать это на чужой территории я не намерен. Даже учитывая награду, удивилась та, 40 миллионов долларов — это огромные деньги. да «И если я пропаду, все те, кто так рассчитывает на мои лекарства, останутся ни с чем», — улыбнулся ей в ответ. «Ой, интересно, а какие у вас еще есть лекарства?» — сменила она тему. «Я пока не готов распространяться на эту тему, потому как спрос и так превышает предложение». «Хорошо, но откуда оно все это?» «Глубины Сибири таят в себе немало загадок и чудес», — таинственно улыбнулся ей в ответ как и опасностей. Недавно пять трупов вынес из леса, представляете? Представляю. Слышала уже об этом. Их вроде медведь порвал. Не просто медведь, а монстр, что крупнее сопровождающих нас сейчас внедорожников. Ему дробь и пули, как комаринный укус. А сколько еще чудес в лесу? Вы недооцениваете человеческую жадность. Ну, пусть идут. Пусть и ищет, но знаете, как в физике. Сила воздействия создает силу противодействия. Не совсем так звучит, но я вас поняла. Тогда вернемся к этому разговору потом. Я лишь кивнул ей в ответ, а затем кинул взгляд в окно. 40 миллионов, да? Странно, что ко мне на ферму еще не приехали броневики и танки. Ну или люди попросту еще не в курсе о такой награде. И думается мне... Перемирие с Гасановым вскоре закончится, если уже не закончилось. Нужно позаботиться о безопасности семьи. Только как? Может реально уйти глубоко в лес? Или перебить всех врагов? Ладно, обдумаю по возвращении и по обстоятельствам. Пока я размышлял, мы приехали в Москва-Сити, и втроём плюс два двухметровых охранника, поехали на лифте в какой-то один из верхних этажей. И сразу было понятно, куда мне надо. Там охранники стояли у одной из дверей. На мужчинах были бронежилеты, в руках автоматы, в ушах гарнитура. Похоже, у теневого короля немало врагов. К ним подбежала наша спутница Василиса и переговорила, после чего те кивнули и открыли дверь. Мы прошли и попали в комнату досмотра. Металлическая рамка, сканер вещей, как в аэропорту, и три собаки, которые меня обнюхали хотя не только меня, девушку и черных тоже осмотрели и обнюхали. Лишь после этого мы прошли дальше, разулись, надели тапочки и накинули сверху белые халаты. Нас пропустили дальше, и мы попали в широкий холл, прям огромный. Здесь играла музыка, пахло зеленью и была комфортная температура, а также суетились молодые девушки в нарядах медсестер. Почему нарядах? Потому что у них юбочки, которые лишь наполовину прикрывают задницы в стрингах. Ноги же у всех от ушей. Кто-то в чулках, кто-то в колготках. Некоторые просто с обнаженными ножками бегают. Кажется, этот старик тот еще извращенец. Ну или просто озабоченный, но это неважно. Сейчас к нам подошла одна из девушек. Пройдемте, пожалуйста, Павел Николаевич готов к приему. И мы пошли. Пару минут шли и добрались до двери, за которой то ли музей, то ли медицинская палата. Стены были увешаны различными предметами. Оружие, фотографии, личные вещи, шляпы и даже черепа. На длинной настенной полке стояли 17 черепов. Кому-то очки надели, у кого-то в зубах сигара. И там у окна стояла медицинская кровать, на которой лежал лысый худой старик, подключенный к оборудованию. Он не спал и с интересом разглядывал меня. «Доброе утро, Павел Николаевич!» — кивнул я ему и направился к кровати. «Доброе, Ваня! Надеюсь, оно таким и останется. Оставьте нас!» — сказал тот, и остались лишь я, старик, да медсестра у кровати. Но и четыре мордоворота с автоматами позади меня как тебе моя коллекция думаю оценить ее может лишь знающий и наверняка у каждого предмета есть своя история ты прав иван совершенно прав мой первый заработанный рубль первый выбит из у обидчика первое оружие отнившее чужую жизнь «Вся эта история человека, ставшего королем всего криминального мира столицы нашей необъятной родины». «Примерно так и подумал», — кивнул ему. «И сейчас я умираю. И знаешь, что бывает, когда королевство держится лишь на короле?» Поинтересовался старик, но голос его захрипел так, что девушка дала ему воды. «Оно рушится. Вассалы поднимут головы и растащат все на куски». «Ха -ха -ха рассмеялся он как же верно подмечено «И да всё так и будет начнутся новые святые девяностые разборки банд стрельба хаос и анархия город утонет в крови и чтобы этого не произошло я должен вас исцелить видишь как мы хорошо друг друга понимаем улыбнулся он ну да и угроза убийства на случай, если мое лечение вам не поможет. Меры предосторожности, а то, знаешь ли, врагов у меня хватает. Вдруг они используют тебя, чтобы убить меня? Понимаю, — сказал я, и достал бутылку с надписью «водка». Старик же рассмеялся и жестом приказал позвать Черных и Василису. А я открыл бутылку и вдохнул голубой манны. слабенько Уже не так сильно штырит. Затем я кинул туда кристалл огненной манны и закрыл. В воде тут же началась реакция. Что ты делаешь? Объясняй. Делаю из ядовитой жижи целебную. Считайте этот камушек главным ингредиентом. Интересно. Я в этот момент сел и положил ладонь на лоб старика. Что ты сейчас делаешь? Ничего не говорите, мешаете к моему удивлению он замолчал и закрыл глаза а я провел сканирование в целом ничего страшного случай Ульяны был тяжелее здесь же проблема в основном из за возраста и старых травм теневой король по молодости не раз получал пулю да и на живых ранений я насчитал семь все это в возрасте сильно сказывается на организме следом я начал поить старика но очистка «Ты не будешь меня очищать, как Сычеву?» «Нет смысла. Ваше состояние в разы лучше, чем у девочки». «Лучше? Я страдаю! Я умираю!» — вспылил он. «И?» Мой вопрос, кажется, поставил старика в тупик. «Я вижу ваше состояние, и можете не верить, но ваше состояние в разы лучше, чем состояние Ульяны на тот момент. Так что проблем с излечением не будет. Рак уничтожим за один сеанс». А теперь пейте половину бутылки. Почему половина? Что будет, если выпить всю? Ничего не будет. Вы просто потратите ценное лекарства и захотите по-маленькому. Я выпью все до последней капли. Таня? Девушка взяла у меня бутылку и начала поить старика. Я же держал ладонь на лбу и наблюдал. на да уж... Хватило бы даже третьей бутылки, но восьмидесятилетний щенок слишком жаден и до безумия хочет жить. А ведь оставшегося лекарства хватило бы на двух или четырех человек, которые сильно болеют, но пока еще не в критической фазе. «Все, болезнь искоренена», — сказал я, но тот продолжал пить и выпил весь литр. «Хорошо, если так. А теперь второе лекарство давай». Мне нужно полное восстановление. Я достал кисель, но давал дозами. Немного киселя, немного укрепляющего отвара. Потом вновь кисель. И под конец... «Что это?» — вновь спросил старик. новое лекарства. Быстро очищает сосуды от тромбов, холестериновых бляшек, а также очищает кровь от яда». «Какого яда?» — нахмурился он. В основном органического. От боевых отравляющих веществ помогает слабо. «Хорошо», — дал он добро и опустошил глиняную бутылочку. «Все, моя работа закончена», — поднялся я на ноги. «А вдруг я сегодня, завтра или послезавтра умру? Нет, ты неделю проведешь у меня в гостях. Я должен подстраховаться», — настоял старик. И это не обсуждается. Зато, когда я получу подтверждение, что выздоровел, ты уйдешь от меня богатым человеком. Я мог лишь кивнуть и молча проследовать за Василисой. И меня провели в большую комнату с личной ванной комнатой и шикарным видом на город. Будто король мира. Или теневой король. Рухнув на диван, перед которым висел огромный телевизор, проверил интернет. И имелся Как и связь. Так что сразу написал китайцу. Задержусь на неделю. Почему? Старик-параноик. Хочет убедиться, что поправится. Понял. У нас все тихо. Точнее, шумно. Народ собирает клубнику. Всюду суета. А еще мы запустили насос и наполняем канал. Молодцы. и Еще бы. Тут, кстати, Святослав приезжал. Деньги за 20 лекарств отдал. Взял последние шесть. Остались две последние бутылочки на важный случай. «Хорошо. Если отцу понадобится, отдавай». Мы еще немного попереписывались, и я занялся отдыхом. Но вскоре ко мне вошла девушка с тележкой. Еда. Причем шикарная еда. «Девушка, а можете мне достать книги?» «Хорошо, а какие?» — спросила милая медсестра в стрингах из супер-мини-юбки. И я назвал. «Медицина» юриспруденция и селекция животных. Да, я тут подумал о создании армии зайцев. Отрастят зубы поострее, когти, пробивающие металл, челюсти, как у шарпея, плодовитость бешеная. К моему удивлению, книги принесли через два часа. Аж сорок штук. «Благодарю», — улыбнулся я девушке. «Не за что», — она ответила улыбкой, а затем стянула свои трусики. «Мне было велено обслуживать вас на высшем уровне». «Не нужно», — покачал я головой. «У меня есть невеста». «Вот как». «Поняла», — кивнула она и вернула трусики на место. «Но если захотите нет потерять спинку, массаж, да что угодно, только позовите. В моих обязанностях так скрасить ваше пребывание здесь, чтобы вы и не заметили, как пролетит время». «Мне достаточно книг, благодарю». Разлегся на диване, а девушка ушла, оставив меня в гордом одиночестве. И как-то незаметно пролетели три дня. Я ел, спал, читал. И меня позвали к теневому королю. Обувшись в чистые помытые кроссовки и на всякий случай захватив с собой рюкзак, пошел за девушкой. Охраны в коридоре стало еще больше. Старик сидел в другом кабинете, где явно давно уже не был. Он был сделан в стиле американской мафии. Павел Николаевич сидел в кресле, одет он был в халат на голое тело и, смотря в огромное окно, пил вино. На небольшом столике слева от кресла лежал телефон, но и четыре бойца стояли по углам помещения, имитируя мебель. «Чудесный день, не правда ли?» спросил теневой король, глядя на город. Я же поставил рюкзак у двери и подошел ближе к старику. Других стульев здесь не было. «Возможно». «Ну да. Сложно оценить всю его прелесть, оставаясь в застенках». Старик не оборачивался ко мне, продолжая смотреть в окно. «Врачи ломают голову. Не понимают, куда делся рак, а мои сосуды как у строгого зожника. Впрочем, и тело в норме. За это утро уже три раза стояк был». И поторопил его, что старику не очень понравилось, но он стерпел. У меня есть друзья, много друзей, и многие из них в возрасте. Если они не умирают, могут и сами ко мне приехать, но спрошу я с них немало. И это правильно. За право быть первым нужно платить и хорошо платить. Но, видишь ли, один интересный молодой человек предлагает за тебя 500 миллионов долларов, долларов. «Неплохо. И вы решили нарушить свое обещание?» «Этот человек обещает гарантированные поставки лекарств и утверждает, что знает, в чем твой секрет, Иван». «Переходите уже ближе к делу», — попросил я. «Какой ты нетерпеливый», — рассмеялся он, но быстро стал серьезным. «И храбрый. Или, может быть, глупый». Я промолчал, требовательно на него смотря. «Пятьсот миллионов долларов. Это гигантские деньги, сам понимаешь». «Да, я дал слово. Но меня засмеют, если откажусь от такого предложения». «Ну или умрете в недалеком будущем», — пожал я плечами. «Да? И по какой же причине?» «Вас убьют ваши же товарищи, которых вы лишили возможности исцелиться». «Да, есть такой шанс, что наши заокеанские коллеги нас кинут. Поэтому есть второй вариант. Ты будешь работать на меня». «Работать или подчиняться?» — приподнял я бровь. «Иван, ты же умный малый должен понимать, что к чему». «Да, понимаю, что нельзя верить бандитам. К счастью, я и не поверил». Щелкнув пальцами, услышал четыре вскрика, и бойцы, стоявшие в углах, попадали, а комната наполнилась пчелиным жужжанием. «Что ты сделал?» — перепугался он и попытался схватить телефон, но я был быстрее, и теперь его телефон в моих руках. «Что я сделал?» «Убил их», — спокойно ответил я, направляясь к рюкзаку, из которого и вылезли пчелы. Сейчас они возвращались в него, в специальный ящичек. «Его нельзя просканировать, вот его и пропустила охрана». «Ты же понимаешь, что они тебя поймают! Лишь я могу защитить тебя, я!» — прокричал старый. «Да-да, я это уже сто раз слышал». Подобрав рюкзак, направился к старику. «Стой! Что ты хочешь сделать? Ты же понимаешь, что если я умру, умрешь и ты. Все, что тебе дорого, будет уничтожено». «Да?» «Но ты же сам сказал, что твое теневое королевство распадется после твоей смерти, значит...» Я схватил его за шею и выдохнул прямо ему в открытый рот. Старик тут же начал задыхаться, а потом схватился за сердце и обмяк. Сердечный приступ. Оставив старика сидеть на кресле, подошел к окну и, достав из рюкзака костяной кругляшок размером с медаль, приложил к окну. Тот прилип, и я отбежал, ибо костяшка взорвалась, снося окно. В коридоре уже начался шум, а я, разбежавшись, выпрыгнул в окно. Высота здесь где-то 300 метров, и падать, скажу я, далековато, но... Передо мной появилась морда голубя, а затем и на спине появился голубь, много голубей. Они начали хватать меня лапами и замахали крыльями. И нет, толпа голубей не сможет опустить меня, я слишком тяжелый, но что, если они временно станут вдвое сильнее? И также я сжал в руках две круглые костяшки. Ветер не моя стихия, и мне в целом тяжело давалась стихийная магия, из-за чего я и ушел в друиды. Но когда часто падаешь со спины дракона, а это было раз девять, приходится научиться паре трюков. Сжав костяшки, активировал вложенные в них заклинания — и мое падение замедлилось. Голуби же махали крыльями, и во все стороны летели перья, но я медленно опустился прямо в лесопарке напротив Москва-Сити. «Ой!» Там стояла мать с ребенком, и они сильно удивились тому, что перед ними упал я. На ноги приземлился, кстати, а голуби разлетелись. «Вот что бывает, когда не делишься семечками с голубями», сказал я мальчику восьми лет и пошел. К метро пошел. Оно тут рядом. Хорошо, что я успел составить карту Москвы и загрузить ее в память. Поэтому уже вскоре оказался в метро и сел... Да просто запрыгнул в первый же поезд. Главное убраться подальше. Старик мертв, и я надеюсь, что это создаст хаос в руководстве его организации. Если все пойдет как надо, успею убраться из этого города. Но полмиллиарда долларов? Серьезно? Хотя старик мог приврать. Как я уже понял, его слово и гроша не стоит. Просто полмиллиарда. Не знаю, как отец Джеймса согласился на это. Либо парень убедил его, используя лекарство как аргумент, либо иным способом. Может, магией заставил. Среди героев немало его шестерок. Обмен манны и все такое. Общими усилиями четырех сотен героев Джеймс может быстро стать сильным, а если еще и Акиру наймет, вот уж с кем не хочется иметь дел, так это с великим девственником. Пусть в ином мире он все же переспал с... с Укубом, но в этом мире он был девственним свои 40 лет. В скором времени я вышел на станции Крымская, рядом с которой находился торговый центр Рио, какая-то большая стройка, иммигранты, целая куча народов. Поспешил к торговому центру и, пока шел, сделал заказ такси до Шереметьево. Они ведь всегда ждут у торговых центров. И угадал. Поспешив на место, вскоре влетел в машину с водителем, чье имя даже я произнесу с трудом. А я ведь и с драконами разговаривать могу, и с эльфами, и даже с редкими народностями, но неважно. Облегченно выдохнув, постарался расслабиться, ведь путь будет неблизкий. Но зря я конечно расслабился, потому что стоило нам подъехать к третьему транспортному кольцу как в такси врезался внедорожник переворачивая машину Блять. глава 16 Простанав я открыл глаза и увидел двух бугаёв в черных одеждах и сейчас они вытаскивали меня из покорежного такси. Но, оказавшись снаружи, я резко вскочил и ударил головой одного из них по носу, после чего кулаком заехал другому в живот. Один согнулся, второй попятился. Я же за долю секунды осмотрелся, дабы понять, что делать дальше. А нахожусь я на дороге. Здесь уже собралась пробка, но машины все же движутся, объезжая нас. Также здесь два внедорожника. Один целующий такси, второй стоит рядом с открытыми дверьми. То, что это по мою душу, предельно очевидно. «Ну и еще двое мужиков уже бегут на меня». «Руки подними, тварь!» — рыкнул один из бугаёв и вскинул пистолет. Я тут же толкнул в него бандита с разбитым лицом, но мужчина просто ушел в сторону, и зря он так. Потому что я уже подбежал и, схватив за руку с пистолетом, поднял ее и ударил кулаком по животу. Но тут же пришлось отпускать его и уходить в сторону, избегая выстрела. Другой мужчина уже собирался вновь выстрелить, как я ударил по нему манной, вырубая. Вот только пока я это делал, ранее побитый мужик очнулся и, навалившись на меня, ударил шокером в шею. Три раза. Казалось, глаза лопнут и сердце остановится, а этот, отбросив разреженное оружие, замахнулся кулаком. Он хорошенько лупанул меня по лицу. Вот только от физической боли сразу прояснилось сознание, поэтому второй удар я перехватил и резко повернул кулак мужчины на 180 градусов, выворачивая руку. Бандит вскрикнул, а я ударил его по лицу три раза. Скинув с себя мужика, хорошенько пнул по голове, за что поплатился. Тот, которому я ранее разбил лицо, достал пистолет и выстрелил в меня. Пуля вонзилась в магический барьер и, пробив его, наполовину вонзилась в грудь. Я упал, а этот подошел, дабы проверить, умер я или нет. Но нет, не умер. Пнув того по яйцам, резко вскочил и оглушил ударом колена по уху. Мужик рухнул, а я подбежал к другому и пнул по голове, врубая да откидывая. Убедившись, что противников не осталось, тяжело вздохнул и, вырвав из себя пулю, взвыл от боли. «Как же больно, уроды!» Хорошенько попинав бугаёв, но так, чтобы не убить, ибо здесь куча машин с видеорегистраторами и водителей с телефонами, схватил свой рюкзак и рванул в тоннель под трассой. На той стороне увидел кладбище, скрытое высокими деревьями, и рванул туда. Но как меня нашли? Тем более, как узнали, в каком я такси? Отслеживали такси? Приложение? Или... Неужели по телефону отслеживают? Черт. Остановившись у одного из деревьев, написал СМС гастарбайтеру и вынул сим-карту. Затем перевел телефон в режим полета и... Пожалуй, лучше вообще его отключу. Не знаю, поможет это или нет, но ломать и выбрасывать телефон не хочется. Это обеспечит мне немало трудностей в возвращении домой. А теперь... Прорычал я, обрабатывая свою рану. Барьер оказался слишком слаб, чтобы полностью блокировать пулю, тем более с такого близкого расстояния однако его все же хватило чтобы пуля вошла лишь наполовину своей длины и хорошо что в рюкзаке было все что нужно для обработки ран так что я снял футболку подлечился и перебинтовался и весьма вовремя «Ванан!» — раздался крик за которым последовал выстрел К счастью промазали успев надеть окровавленную футболку рванул вперед и кинув взгляд назад увидел трех мужчин уже новые быстро они Виляя меж деревьев и поддерживая барьер, вылетел с кладбища и побежал в сторону торгового центра. Но только я влетел в один из жилых дворов с каким-то небольшим фонтаном, как остановился черный внедорожник. Открыв дверь, мужчина в черном начал стрелять по мне из пистолета. Благо, расстояние было приличное, и я успел спрятаться за деревом. «Твари! Тогда вот так!» Мяу! закричали три кота, загорающих у одного из подъездов, И бросились к машине. Они пробежали под машиной и набросились на стрелка. Тот уже вышел и целился в дерево, за которым я прятался. «Брысь!» — взревел тот, отбиваясь от усатых. Но один кот запрыгнул ему на плечо и впился зубами в ухо, а второй повис на спине, впиваясь в нее когтями. Третий же напрыгнул на руку с пистолетом. Раздались случайные выстрелы, и я выскочил из-за дерева, до да, схватив камень, побежал на стрелка. Тому удалось освободить руку с пистолетом и отбросить кота, который впился в его ухо, но уже поздно. Камень прилетел ему прямо в глаз. Я целился в лоб, дабы вырубить, но получилось еще лучше. Хлынула кровь, раздался вопль, и коты набросились на водителя. Ранее он говорил по телефону, но выскочил с пистолетом наготове, Правда, выстрелить он не смог, так как кот прыгнул прямо на его лицо и хорошо так вцепился когтями. Мужчина попытался отобрать кота, но не выходило. А когда все же удалось, я уже был рядом, и вонзил подобранную палку ему в шею. Она просто чудесным образом обломалась сама, сделавшись острой. Палка глубоко вошла в шею, и я добил мужчину ударом в живот. Затем, развернувшись, ударом ноги вырубил одноглазого, после чего хорошенько ударил ему по спине, что-то там ломая. Позволив себе пару секунд отдышаться, Побежал дальше и выскочил на дорогу. Движение здесь было небольшим, так что я легко проскочил на ту сторону, где находился здоровенный торговый центр. Создав зов, прибежал к какому-то памятнику и караоке-клубу. Также здесь были деревья. Вот у одного из них я и присел, дабы отдышаться. Достав из рюкзака небольшой мешочек, закинул в рот чайные листья лиловой ази. Бодрит но все же нужно было брать кристаллы манны. Однако побоялся, что могу потерять их в Москве, а в итоге чуть жизнь не потерял, да уж. Ладно, пожевал листья, и сразу стало легче, после чего повторно обработал рану от пули. Но долго отдыхать мне не дали. Не понимаю, как меня находят, но практически отовсюду понаехали четыре внедорожника, из которых повалили люди. Чертова дюжина. Черные строгие костюмы, черные очки, лица квадратные, а уверенность в своей безнаказанности зашкаливает. Достав пистолеты и шокеры, мужчины начали окружать меня. «Без фокусов! Тебе не сбежать!» — сказал один из них. «Это вам не сбежать!» — улыбнулся я и поднял голову. «Мы у торговых центров, рядом стройка кладбища, кафешки и скверы». «Что ты несешь? Думаешь, тебе кто-то поможет?» «Поможет. А вот вам уже ничто не поможет». Я выдохнул я откинул со спиной на ствол дерева. «Лучше бегите!» «Ты с ума сошел!» Мужчина двинулся ко мне, но вдруг ему на голову что-то упало. Он схватил это и... «Пи?» — спросила крупная крыса. «Что за...» — недоумевал тот. А она как вцепится в его пальцы. И простите меня, владельцы торговых центров и магазинов, но сейчас ваша репутация немного подмочится по вине одного друида. «Крысы!» — раздались крики людей, и не просто крысы. Это был сплошной ковер из крыс. Этот район весьма зеленый, а также здесь много пищевых отходов, поэтому и крыс — куча. Люди запаниковали, оглядываясь, и кто-то даже начал стрелять по крысам, но они не знали страха, их вела ярость. Дикая ярость, направленная на этих людей. Мало кто знает, но крысы могут прыгать вплоть до метра в высоту и до полутора метров в длину. Но если крысу хорошо мотивировать, то высота и длина могут кратно вырасти. И сейчас люди наблюдали самое ужасающее зрелище в своей жизни. Тысячи крыс начали прыгать на людей. Буквально за считанные секунды дюжина человек была полностью накрыта крысами. Они вгрызались в тела людей, заживо сжирая их. Но вскоре их крики прекратились, ибо открывать рот, в который может залезть крыса, весьма неразумно. Но тут же приехали еще два внедорожника, и восемь мужчин кинулись спасать своих товарищей. Храбро, но глупо, потому что крысы тут же набросились и на них. Словно клещи, крысы налетали на мужчин, и начался ад. Словно клещи, крысы налетели на мужчин, и начался ад. А еще два подъехавших внедорожника начали разворачиваться, но заглохли. Крысы пролезли в выхлопную трубу, плотно закупоривая ее. А затем и как-то в машины проникли, устраивая сцены из фильма ужасов. Я тем временем жевал чай и восстанавливал манну. Людей вокруг уже убили, и крысы потеряли к ним интерес, поэтому начали разбегаться. А я тем временем... «Вот сволочи!» — ругнулся с помощью ассистента, находя в своей обуви маячок. Они пробили пятку и сунули туда мини-устройство и заделали так, как будто ничего и не было. Но телефон я все равно не буду включать. Отдав устройство крысе, побрел в метро на площади Гагарина. По пути с помощью магии вытянул кровь из футболки, но вот подлатать ее не выйдет. Ладно. Добравшись до метро и сев в поезд, рухнул на сиденье и закрыл глаза. Но не для того, чтобы поспать, а чтобы свериться с картой. И как же хорошо, что я ее загрузил в ассистента. Вышел на Кутузовской, дабы купить одежды, но здесь совсем нет магазинов одежды. Из-за онлайн-магазинов такие магазины закрываются один за другим и вскоре выбрут как вид. Так что, вздохнув, вошел в кафешку японской кухни и заказал себе роллов. Благо, они уже готовы. Выдохнув, рухнул на диван и попытался передохнуть. Ударение на «у», а не на «о». «Ваш заказ. Парень не русской национальности принес мне кучу роллов и воды. Сытно и быстро». «Дам пять тысяч, если найдешь мне хоть какую-нибудь футболку». Я показал дыру на своей футболке, под которой бинт. «Будет, все будет», — закивал тот и умчался, и вернулся с футболкой, на которой изображена аниме-девочка. «Сойдет». а «Благодарю», — протянул деньги и переоделся, а старую футболку закинул в рюкзак. И, наконец-то, поел. Разве что чаю приходилось жевать, а не пить, но хоть так манну получаю. В Москве же с этим пока все плохо. Текущая концентрация манны — 2 целых зз. В скором времени я вновь подозвал официанта. Расплатился и сказал, «Если вызовешь мне такси до Шереметьева, дам тысячу». Тот закивал и вызвал мне машину, так что я уже вскоре ехал в аэропорт, надеясь, что на пути меня не перехватят и не пристрелят. «Тяжелый день?» — спросил таксист. «Не то слово». «А вы слышали?» — говорят, у центра «Крыс живьем сожрали два десятка человек». «Да? Прямо в торговом центре?» «Не уверен, но, говорят, нашествие крыс-людоедов. Люди в панике». «Сказки все это», — улыбнулся я в ответ. «Уверен, вскоре все это опровергнут. Да и сами знаете, как сейчас технологии развиваются. Можно заставить ИИ что угодно изобразить, и не отличишь потом от реальности». Это да, я как-то видел видео, в котором из Сочинского моря вышел динозавр, хохотал мужчина. И того он всю поездку рассказывал о видяшках и смеялся над ними же. Впрочем, он и правда хорошо рассказывал, так что дал и чуевых. В аэропорту же там были авиакассы, где я смог купить билет. Благо был рейс прямо на сегодня, и мне не придется сидеть в аэропорту сутки, а то и двое. Купил билет, сел в одной кафешке, И целых три часа меня никто не трогал. А потом тронули. «Добрый вечер, Иван Олегович», — ко мне подсел мужчина лет сорока, серьезный, ухоженный и с тремя телохранителями, стоявшими в стороне. «К сожалению, не добрый. Ваш, как я понимаю, отец оказался бесчестным человеком. Я сильно расстроен». «Узнали?» — улыбнулся тот. «Да, все говорят, что я похож на отца». «Покойного. Здоровье я ему поправил, но вот сердечко так просто не вылечить. Впрочем, я бы сам его убил, не умри он». Весьма смелое заявление «Вы же понимаете, чем все это закончится?» «Да, вашей смертью». В ответ мужчина рассмеялся, а затем раскашлялся и выпучил глаза, ибо на ладони появилась кровь. «Вы, наверное, думаете, как...» Все просто, я сам по себе настоящая ядовитая бомба. Глупо было приходить сюда, так что теперь вы заржены смертельным грибком. «Если я умру, умрете и вы», — озлобился он. «То же самое мне сказал и ваш отец, но я разверну все на 180 градусов. Умру я, умрете и вы». Мужчина уставился на меня, размышляя, но ну и поглядывая на своих людей. Рекомендую не мешать мне вернуться домой, потому что иначе я не смогу сделать противоядие, которое поможет вам не умереть в ближайшие полгода. И да, можете попробовать лечиться, но лучше сразу ложитесь в малосибирскую больницу. У них уже есть опыт. Выживших, правда, нет. «Что ты хочешь?» — сдержавшись, спросил злой мужчина. «Во-первых, я хочу свои деньги. Я работу выполнил?» «Выполнил». Во-вторых, в Москву я более не вернусь, так что все эти хотетели, пусть сами ко мне едут и просят, чтобы я их вылечил. Но и в-третьих, чтобы меня не трогали. Согласитесь, просьбы совсем невинные и простые. Когда я получу лекарство? Сегодня же сварю его, так что завтра отправлю почтой, или вы пришлете своего человека. Человека пришлю. Что ж, договорились? Я протянул руку, и тот неуверенно, но все же пожал ее. Совсем бесстрашный. Я ведь могу его заразить еще кучей всего. Вскоре он ушел, а я продолжил ждать кого-нибудь еще, но никто так и не пришел. Поэтому уже через час прошел регистрацию и еще три часа провел в бизнес-зале. Успел вздремнуть, да и в самолете поспал, все же рейс ночной. Прилетел, соответственно, тоже ночью — Вот только добраться до фермы оказалось не очень легко. Мало кто из таксистов желал туда ехать ночью. Приложению потребовалось аж 40 минут, чтобы найти машину. И, к моему удивлению, водителем был весьма привлекательной внешности русский мужчина лет 30 по имени Ахмед. Что ж, бывает и такое, наверное. Ехали мы молча, а затем я уснул. Но потом уснул и таксист. Да так уснул что не заметил, как я оттолкал его на пассажирское сиденье и занял руль, после чего развернул машину и направился на ферму, а не в непонятно куда. Хотя куда именно мы ехали, вполне понятно, и что меня там ожидает тоже. Но два раза в одну и ту же ловушку я не попадусь. Так что вскоре приехал к ферме и направился к багажнику. Зачем? Ну, так. Обнаружено два человека. «Меня ассистент не считал. И если в салоне нет более никого, то вот в багажнике...» «М-м-м-м-м!» <мыв> <мыв> мычал мужчина, чей рот и руки с ногами были связаны клейкой лентой. «Вас похитили, что ли?» — удивился я, и тот закивал. «Сейчас развяжу». «Меня! Меня!» — начал он говорить, когда я освободил его рот, а потом и все остальное. «Этот?» — указал я на мужчину, лежавшего на дороге. С ним еще двое были. Вот. Я достал из бумажника мужчины пару тысяч и протянул таксисту. Компенсация. И забудьте об этом. Забуду. Все забуду. Закивал он и поспешил уехать. А я потащил Соню в дом. Калитка раскрылась, а там уже и Любава в ночнушке, и Валькирия в одних лишь трусах и с копьем в руке. Ну и Ли с ружьем. Тоже, кстати, в трусах. «Отбой. Ли, допрос. Кто, что и так далее. Пытать можно. Валькирия?» — я окинул ее взглядом. «Сиськи, как обычно, отличные, но снаряжайся. Думается, мне вскоре на нас нападут». «Как обычно?» — Любава аж волосами вспыхнула. «Да кто ее грудь только не видел?» — покачал я головой и направился домой. «Грибного напитка выпить, чтобы манно восстановить, отвар сделать, дабы сил набраться» и отдохнуть немного. «Ты прав, у них тут большой отряд!» Ко мне на кухню пришел Ли. Выглядел он серьезным. «Вооружение?» «Ничего тяжелого. Их цель — захватить тебя живым, а ферму целой. Желательно!» «Автоматы, ружья и пистолеты?» — спросил я, и тот кивнул. «Что ж, цель Джеймса понятна. Он хочет могущества, но лишь я могу создать магический сад». Мы с Валькирией можем спрятаться в лицу и перебить половину, прячась и нападая. «Нет, слишком рискованно», — возразил я. «Ставим ловушки и ждем их». «Они могут пойти на прорыв?» «Пусть идут», — заулыбался я и пошел к нашему пленнику. Некоторое время спустя. Лес. «Стой, кто идет?» — раздался крик, и к одному мужчине подскочили двое с автоматами. «Алекс, где цель?» «Чудовище, а не чудовище!» Мужчина стучал зубами и весь трясся. Пережив пытки магии и глюциногенной пыльцой, Алекс помутился сознанием и пришлось дозорным отвести его в лагерь. Находился он в лесу, на приличном расстоянии от фермы, где ожидали 60 человек, вооруженных и жаждущих награду в 40 миллионов долларов. Всюду были расставлены камуфляжные палатки, но никаких костров, лишь газовые плитки, а также спящие люди. В основном в палатках спали, но некоторые развесили гамаки. Люди дожидались начала операции, поэтому и отсыпались, копя силы. Дозорные привели Алекса в штабную палатку, где сейчас находился командир их отряда. Он изучал спутниковые снимки и размышлял, как лучше атаковать цель. Все же скрытно не пробраться. Собаки и волки помешают. А плотные кусты шиповника — это та еще проблема. Ворота выглядели крепко, и если их взрывать, то на уши встанут вообще все. Особенно люди в селе, что рядом. Там гарантированно пойдут на проверку, а ведь ферму нужно захватить. «Черт, ну и задание!» — выругался чернокожий здоровяк и хлопнул по раскладному столу. «Алекс, какого черта? Второй отряд сказал, что ты не приехал!» «Чудовище!» «Они все чудовища!» Мужчина упал на колени и разрыдался.